Закованная в стальную броню с глухим шлемом мать сидела на большом камне и рассматривала в руках клинок. Старое, за исколами и сколами лезвие двуручного меча было покрыто ржавчиной, местами затерлось и выглядело откровенно неприглядно. Однако, несмотря на внешний вид, лезвие было заточено настолько, насколько это вообще было возможно. Мать провела стальной перчаткой по лезвию и уставилась на царапину, оставленную на металле. Затем сняла перчатку и провела еще раз по синюшной плоти. На пальце образовался надрез, но ни крови, ни боли мать так и не почувствовала. — Ах, демоны бездны! — рыкнул Жак, колдующий над котлом. Мать подняла взгляд на парня, обжегшего руку и теперь старательно размахивающего пальцами. Рядом на костре бурлил довольно большой чан. В него повар сваливал нарезанные корнеплоды из армавира и, отвлекшись, умудрился обжечься. Взгляд нежити через узкие смотровые щели переместился под ноги молодого воина. Там на расстеленном плаще лежал ее младший сын, который весело гулил и издавал несвязные звуки на разный лад, явно пребывая в отличном настроении. Старший же сын уже уверенно стоял на ногах, что давало ему простор для игр, и он им пользовался на полную катушку. Поймать и удержать маленького шкодника на одном месте было довольно трудно, Он постоянно куда-то рвался, тянулся к клинкам и несколько раз нарывался на угрозы связать его, чтобы не мешался под ногами. Бывало, его приходилось искать по округе. Однажды его вернула охранявшая лагерь нежить. Однако ни угрозы, ни приставленная нянька не могли исправить положение. Жак справился с присмотром за старшим довольно нестандартным способом, привлекая его постоянно к работам на кухне. Польза было крайне мало, даже больше вреда, но мальчишку с трудом удалось приучить к подобным занятиям. Сейчас ребенок был занят тем, что бегал вокруг и собирал мелкий хворост, с осторожностью подкидывая в огонь. «Кусала!» – громко заявлял он и снова отправлялся на поиски хворостинки. Мать опустила глаза на старый потасканный клинок и провела рукой по гравировке зубастой твари у основания лезвия. «Ти! Ку!» — услышала нежить, наблюдая, как ребенок, схватив палку, стучит ей по наколеннику. — Ку-ти! Нежить отпустила оружие и осторожно протянула руку к мальчишке. Стараясь не навредить ему, она аккуратно погладила его по мягким русам волосам. Ребенок поначалу этого не заметил, продолжив колотить по стальной детали доспеха, но когда почувствовал прикосновение, отшатнулся. Не удержавшись на ногах, он плюхнулся на задницу и уже спустя две секунды заревел во весь рот. Сим, черт! Обернулся Жак и, вздохнув, отправился за ребенком. Сим, сколько раз одно и то же! Подойдя, он подхватил мальца на руки и собрался уже уйти, но тут услышал голос матери: "Скажи, от меня все еще пахнет мертвечиной!" Прохрипела она ему в спину. "Нет," мотнул головой парень. Уже не так, но маг говорит, что тебе нельзя их касаться. Закованная в броню мертвая женщина кивнула и молча продолжила наблюдать за детьми. Старший не смог просидеть рядом с братом и минуты. Мгновенно забыв про страшную нежить, ребенок снова пустился на поиски хворостины для кормежки костра. Младший же, казалось, вообще ничего не заметил. Он продолжал улюлюкать и вертеться в орхе ткани, замотанной жаком. Нежить снова замерла, рассматривая свой клинок. По кромке стального шлема, защищавшего подбородок, побежала черная капля. Она сбежала по скуле и повисла ровно по центру, забрала. За ней еще одна и еще. Спустя еще несколько секунд со шлема сорвалась капля, разбившаяся о кромку меча. Нежить в первый раз плакала.